Глава 16 Клан. «Давай ты меня потом убьёшь», — предложил я. «Судя по тому, что мы в Экзах, рядом лежит разделанные тушь королевы, то я провалялся в отключке не слишком долго, и мы всё ещё находимся в тронном зале». 10 часов, Ярос», — устало проговорила Элиза. «Мы откачивали тебя 10 часов, а всё это время ведьмы и ребята держат тоннель. У нас закончились гранаты». А после смерти королевы зорги словно обезумели и прут огромной толпой. «Лут собрали?» — уточнил я. «Конечно, собрали!» — вклинился в наш разговор Алекс. «Отряд, отступаем на базу!» — приказал на общей частоте я, а потом осторожно поднялся на ноги. «Ну вот, а мы только разогрелись!» — послышался расстроенный голос Банши. «Может, ещё хоть пару часиков, босс?» «Меня окружают сплошные маньяки!» — прокомментировал слова воительницы Алекс. Пока народ перешучивался и собирался для совместной телепортации, я взлетел повыше и осмотрел округу. Да, картина довольно эпичная. Кучи выпотрошенных зоргов и виднеющиеся со стороны тоннеля всполохи энергии. Попытавшись восстановить в памяти события последних часов, поморщился. Перегруженные клетки головного мозга отозвались дикой болью и ультимативно требовали дать им отдохнуть. Ладно, вот вернёмся на базу, Тогда я распрошу друзей. А сейчас действительно пора сваливать. Как бы не храбрилась Банши, а народ сильно измотан длительным сражением. С нескрываемым наслаждением, сбросив себя пропахший потом экз, по-быстрому ополоснулся и первым явился в общую гостиную Асгардского убежища, где мы договорились собраться. Пока народ не подтянулся, заказал себе двойную порцию, ставшего уже традиционным бургера, и начал с жадностью поглощать еду. Калорий за последнее время было потрачено просто немерено. А жидкая еда, которую мы употребляли во время рейда, хоть и была питательна, но по своим вкусовым качествам и рядом не стояла, с пышущим жаром куском мяса. Параллельно пытался разобраться в собственных ощущениях. Абсолют это мы с элизы достигли. Этот момент я проверил в интерфейсе нейросети сразу. Вот только особых изменений в себе что-то не заметил. «Твой организм был не готов к этому состоянию», — подал голос Био. Энергии ты хапнул столько, что даже я чуть не захлебнулся. Сейчас я активно формирую в твоём теле дополнительные энергетические каналы и адаптирую внутренние органы к работе с колоссальным энергопотоком. Да мне пару дней, и ты себя не узнаешь. Но оно того, несомненно, стоило», — усмехнулся мой симбионт, и я с ним был полностью согласен. Уровень искры взлетел до 341 что сделало меня сильнейшим одарённым в галактике Млечный Путь вернее, одним из сильнейших. Не думаю, что раз Альгул и его приближённые сильно мне уступают. Возможно, что-то перепало и Элизе. Не успел у неё уточнить. Она на меня обидится, видишь ли, решила. Ну да ладно. Вот соберутся все. Тогда и устроим коллективный мозговой штурм. Эх, повторить бы фокус с поглощением энергии всех маток колонии, мечтательно подумал я. Но боюсь, что второй раз такую нагрузку не вывезу. Во мне и так накоплено уже столько, в душ людей что каждый новый может прорвать воздвигнутую плотину и уничтожить мою личность. Так что рисковать не стоит. Придётся искать другие способы усилиться. — Ты когда-нибудь перестаёшь жрать? — усмехнулась ведьма и плюкнулась на соседнее кресло. — Молодому, растущему организму нужно хорошо питаться. Оттопырив вверх указательный палец, профессорским тоном заявил я. — Ты как? Оболочка искры держит нагрузку? — Да. — ответила Светка. — Всё чики-пуки, не парься, Ярс. Как и обещал, я загнал ведьму в капсулу, где Элиза провела самую полную диагностику. Она вдоль и поперёк просканировала мелкую несколько раз, но так и не смогла зафиксировать никаких изменений. В итоге мы пришли к выводу, что ввиду незначительного по времени контакта с изменённой сущностью Биуса, тот не успел хоть как-то серьёзно навредить подруге. Разве что поведение ведьмы слегка изменилось. Она сделалась ещё более беспечной, и могла бездумно вписаться в любую, даже самую дикую и опасную авантюру. В общую гостиную начал подгребать усталый, но чертовски довольный народ. Последней вошла бледная Элиза, и, усевшись мне на колени, свернулась калачиком, будто котёнок. «Ну что, рассказывай, Ярос, что такого ты натворил в тронном зале, что в эфире? Добрых полчаса стоял сплошной мат!» — хохотнула Банши. После этих слов смущенная лика немного покраснела, А Элиза гневно засопела. После того, как я очнулся, девушка так больше и не сказала мне ни слова. Дуется, но ничего. Вот как останемся наедине, так сразу и помиримся. Надо же нам опробовать абсолютное, гармоничное слияние искр. «Да ничего особого», — пожал плечами я. Просто подключился к командирской сети и начал по связующим королеву с матками нитям откачивать у них эрга с осколками. Такой функционал был предусмотрен. «Королева может затребовать себе энергию в любой момент, но я просто её перехватывал». «Ничего особого», — вспыхнула Элиза. «Да тебя чуть не разорвало от скачка энергии! Пришлось нам с Ликой забирать излишки». «Ну вот, ещё один плюс», — улыбнулся я. «Сильно удалось прокачаться». «Прилично», — миролюбивым тоном, не дав высказаться в более грубом ключе Элизе, ответила Лика. «Но, пожалуйста, больше так не делай». «Такой огромный поток осколков губителен. Мы чуть не потеряли самих себя». «Ты чем вообще думал?» Слезла с моих колен и с жаром выпалила Элиза. «Ты сам чуть не лишился разума, да ещё и нас подставил». «Как ты выбрался, ярослав спросила Лика. «Элиза практически перестала ощущать с тобой связь». «Элиза меня и вытащила». С теплотой посмотрев на свою любимую девушку, ответил я. «Ты спасла меня, Эл», — ещё раз повторил я. Когда я уже практически провалился во мрак, услышал твой голос, и появилась теплота в груди, через которую я начал просеивать воспоминания. После такой проверки я точно знал, мои они или нет, и сортировал их по разным участкам сознания. В итоге удалось собрать свою личность заново, а всё остальное изолировать, чтобы не мешалось. Спасибо, Эл, без тебя я бы пропал. И этот человек называет меня опрометчивой. Беззлобно буркнула ведьма. Да мне до тебя ещё расти и расти, Ярс». Обращать внимание на слова мелко заноза не стал. Я смотрел в глаза Элизы, из которых постепенно уходил гнев. Она ещё не до конца меня простила, но я уже значительно приблизился к этому моменту. «Ну, так что дальше-то случилось?» — поинтересовался я. «Ничего не помню». Мы поняли, что по собственной воле ты не остановишься и продолжишь поглощать энергию маток. Единственный способ не дать тебе угробить всех нас? которое пришло мне в голову. Это убить королеву. Собственно, мы так и сделали. Ответила Лика. Так я не успел поглотить энергию всех маток, удивился я. Всех? Усмехнулась Элиза. Мы прервали процесс на десятый. Я сконфуженно почесал затылок. Да, страшно представить, что бы со мной случилось, если бы я потянул сразу за все нити. Была же ведь такая дурная мысль. «Благо я вовремя от неё отказался. Тогда точно нам троим бы стало, мягко говоря, очень хреново». «Но главную задачу вы же выполнили?» спросила Банши. «У нас есть Абсолют?» «Выполнили», — улыбнулся я. Био попросил несколько дней на перенастройку организма. Он сейчас в авральном режиме генерирует новые энергетические каналы и работает с внутренними органами. Обычно потенциал повышается постепенно, и симбионты успевают адаптировать носителей. Но тут получился солидный скачок а тело оказалось не готово к такой нагрузке. На это требуется много энергии. Поэтому я пошёл за новой порцией. Ко мне присоединилась Элиза. Ведь с её организмом сейчас происходит то же самое. Мы наполнили подносы горой разнообразной, по большей степени высококалорийной еды, и начали жадно её поглощать. Мой голод вернулся, как будто я 10 минут назад не слопал два огромных бургера. «Значит, мы можем выдвигаться на землю?» с надеждой спросил Алекс. «В теории, да», — в перерывах между глотательными движениями ответил я. «Не стоит рисковать и опробовать возможность подчинить королев колонии своей воле. Вдруг наших сил хватит только на одну. Так пусть ею станет королева земной колонии. Но я считаю, что уходить без прощального подарка, раз Альгулу будет невежливо. Летит нам долго, а, как говорится, сделал врагу гадость, на сердце радость. Слушайте, какая мысль мне пришла в голову». После получасовых припираний перемежающимися обвинениями в опрометчивости и неоправданном риске, примерный план действий был утверждён. Время продумать все детали у нас есть, а сейчас всем надо отдохнуть. Схватив пискнувшую Элизу в охапку, потащил её в нашу комнату. Как бы я не устал, но спать в ближайшие несколько часов я точно не собираюсь. Ну, что я могу сказать? Абсолютная гармония — это что-то с чем-то. Всё, что было между нами с Элизой ранее, и рядом не стояло. Полное слияние тел, разумов и искр. Нам стали не нужны слова, мы интуитивно чувствовали желания друг друга. Наконец-то мы стали по-настоящему одним целым, единым и нерушимым. Вот что значит абсолютная гармония. Два следующих дня мы покидали комнату лишь для того, чтобы сбегать к синтезатору и набрать побольше еды. При таком диком потреблении энергии нечего и мечтать реализовать задуманное но буквально с каждым часом я ощущал, как увеличивается моя сила, как все клеточки организма напитываются энергией, укрепляются, превращаются в единую монолитную систему, которая способна справиться с чем угодно. Только когда Био доложил о завершении перестройки моего организма и описал новые возможности, я осознал, что могу теперь называться человеком лишь с большой натяжкой. По сути, я стал совершенно другим существом, некой новой ступенькой в развитии людей фактически обрёл бессмертие. Убить абсолютно чрезвычайно трудно. А если у такого абсолюта есть гармоничная напарница, то и вовсе практически невозможно. Время теперь не властно над нашими телами. Процесс старения организмов полностью остановлен. Теперь нам целизы хватит сил и, что более важно, времени, чтобы полностью очистить нашу галактику от злых паразитов. Осталось только прихлопнуть раз Альгула, чтобы под ногами не мешался. Когда мы целизы добрались до спортзала, чтобы повергли всех друзей в состояние полного шока. Никто не имел понятия, что человек способен проделывать такие фокусы со своим телом. В состоянии Абсолюта мы можем сливать свои сознания с симбионтами и работать вместе с ними сообща, в одной связке, как единое целое, пользоваться всеми их знаниями и опытом, что делает нас с Элизой самыми опасными бойцами в нашей галактике, и ставит на один уровень силы с раз Альгулом, а возможно даже чуточку выше. Если честно, то руки так и чесались пробраться в логово раз Альгула и прихлопнуть главгада. Но интуиция буквально вопила, что так делать нельзя. Во-первых, не факт, что получится. Всё же враг намного опытнее, ведь он шёл к своей цели не один десяток лет. А получив в своё распоряжение всю технологическую мощь Асгарда, наверняка очень хорошо защитил как себя лично, так и весь дворцовый комплекс. И это я не говорю о множестве сильнейших одарённых, которые придут на помощь своему лидеру по первому требованию. Во-вторых, рас Альгул не заявляет о себе в открытую и продолжает действовать под личиной великого аса Одинсона и прикрываться советом Асгарда, это всё ещё очень популярная фигура в галактическом сообществе, чьи идеи разделяет множество людей, даже несмотря на последние события. Всё же заносчивые асгардцы относятся к обычным людям, что живут в орбитальных городах, с превосходством. Большинству и дела нет до гибели какой-то части полудиких жителей, которых милосердно приютило, как они считают, галактическое сообщество. Уничтожение Совета расколет общество и, скорее всего, приведёт к гражданской войне, где каждый человек, обладающий таликой власти, попытается перехватить рычаги управления государством. Прольются реки крови, чего мне хочется попытаться избежать. Ну и в-третьих, мы понятия не имеем, что станет с метками одарённых Скорее всего, при потере связи энергетические паразиты пойдут в разнос и уничтожат искры носителей. Если членов Форса мне не жалко, они по разным причинам сами выбрали преступный путь, то обрекать на смерть тысячи ни в чём не повидных одарённых я не хочу. Тем более это сильно ударит по боеспособности человечества, а нам ещё галактику от зоргов очищать. Ну и о тайной тюрьме, где раз Альгул держит в анабиозе неугодных одарённых, забывать нельзя. Поэтому, как бы мне не хотелось встретиться с врагом лицом к лицу, мы ещё не готовы к такому открытому противостоянию. Для начала надо обезопасить тылы, разработать методику массового уничтожения, присосавшихся к искрам одарённых энергетических паразитов, показать людям, что мы можем предотвратить захват зоргами живых планет, доказать свою силу, а уже потом срывать с раз Альгулы маску Аса Одинсона и начинать войну. Да, именно войну. Надо называть вещи своими именами по-хорошему, раз Альгул от власти не откажется и будет до последнего тиранить население в угоду своим извращенным желаниям. Но кое-что сделать перед отбытием мы можем. Дело, как обычно, чрезвычайно рискованное, но оно того стоит. Даже осторожная, порой сверхмеры Элиза, признала необходимость этого шага. Примерно неделю мы активно готовились и параллельно паковали чемоданы. Лика не собиралась полтора месяца сидеть без дела и спешно переоборудовала грузовой отсек яхты в мастерскую где продолжат работу над множеством чрезвычайно важных проектов. Одного лишь катализатора для цепной атмосферной реакции надо изготовить просто немерено. А уж про систему доставки реагентов в нужную точку и говорить нечего. В общем, работы у всех нас во время перелёта ожидается очень много. Элиза заявила, что одного меня не отпустят, и ей плевать, что это может быть опасно. Но мне удалось её убедить, что рисковать сразу двумя абсолютами невероятно глупо, ведь от этого зависит судьба всей нашей галактики. Так что она пошипела и поскрепела зубами для порядка, но всё же смирилась с неизбежным. Жизнь на Асгарде практически вернулась в прежнее русло. Народ вернулся на улицы, занимается своими делами, ходит на работу, дети играют в парках под бдительным присмотром мам или нянечек. Но это ложное впечатление. Энергетическое зрение фиксирует наличие колец идентификаторов у всё большего числа граждан. Раз Альгул постепенно реализовывает свой план, И пока в добровольном порядке разделяют людей на касты в зависимости от их пользы. Преподносится это в красивой обёртке. Мол, такой подход позволит мобилизовать ресурсы сообщества и направить их на борьбу с главными врагами человечества оргами. Даже доплату предлагают за вступление в ту или иную организацию, причём народ активно идёт туда по собственному желанию. Но мы-то знаем, что закон о всеобщей чипизации посредством таких вот колец идентификаторов уже готов, и вскоре безкастового кольца Человек лишится всех своих гражданских прав и станет, по сути, отбросом, с которым государство имеет право делать всё, что заблагорассудится. Таких людей стражи порядка смогут хватать прямо на улицах и отправлять на самые тяжёлые виды работы. Естественно, без оплаты. Но проблема заключается в том, что даже если мы попытаемся рассказать об этом общественности, нам никто не поверит. Человек — такое странное создание, что пока жареный петух в мягкое место не клюнет, он не пошевелится. Так что бессмысленно даже пытаться открыть людям глаза. Они поверят в реальность происходящего лишь когда раз Альгул объявит об этом официально. Но тогда будет уже поздно что-то менять. Передо мной сейчас стоит хоть и схожая, но всё же немного иная цель. До здания ГМЦС я добрался без происшествий. Вернее, даже не здания, а целого квартала. Главный межзвёздный центр связи, структура очень важная — Отсюда осуществляется передача информации во все уголки галактического сообщества людей. На территории центра располагаются представительства наиболее крупных сетевых информационных порталов, которые смотрят люди во всех орбитальных городах сообщества. Естественно, охрана такого важного объекта находится на очень высоком уровне, но остановить абсолютно не способно ничто. Наверное. Да и пофиг, если честно. Выгребу, как обычно, при возникновении проблем, не впервой. Каких-то три часа. Я очутился в главной серверной. Пришлось постараться, чтобы проникнуть в это экранированное помещение, но враг, похоже, был уверен, что мы покинули Асгард и немного ослабил бдительность. Ну или не внёс этот объект в число первоочередных целей, которые надо охранять специальным образом. В принципе, логика в таком поступке есть. Даже если пробраться в серверную, для осуществления взлома столь сложной аппаратуры требуются весьма специфические знания и много времени. И ни того, ни другого, по идее, у нас быть не может». «Работай, Био», — приказал я. «Только умоляю, не спались. Быстро покинуть это здание я не смогу. Тут половина стен из экранирующих материалов сделана. Особо не попрыгаешь?» дай не нуди». «Прям как Алекс становишься», — отмахнулся симбионт. «И аккуратно». Взлом и внедрение наших информационных закладок заняло больше пяти часов. Можно было бы сработать и быстрее. Но для нас важнее всего была скрытность. Так что Био работал очень осторожно. Второго шанса проделать такой фокус нам точно не дадут. Так что надо всё сделать сейчас, но ну и на будущее лазейки оставить. Сложность заключается в том, что нам надо иметь возможность удалённо подгружать в сеть нужные данные, которые потом будут выкладываться на всех крупных информационных порталах. Естественно, заранее создать такие ролики невозможно. Мы сами их ещё не записали. Как я уже говорил, нам попросту не поверят, если опубликовать их сейчас. С реализацией этого плана помог гений биосов. Он разработал специальную программу «Вирус», которую био внедрил в общегалактическую сеть через главный сервер. Этот вирус поглотит множество микроскопических фрагментов информации в разных уголках сообщества людей, а когда нам понадобится провести информационную атаку, мы загрузим в сеть нужные ролики, помеченные тем же самым вирусом. А программа сама осуществит подмену данных. Соберёт ролики и выложит их от имени крупнейших информационных порталов. Гениально, блин. Нам даже каждый раз взламывать сеть для этого не придётся. А уж об обнаружении всех этих небольших шпионов не может быть и речи. Пока они не получат специальный сигнал, то не проявляют активности и маскируются под безобидные информационные файлы, которых в сети бесчисленное множество, так что ни одна антивирусная программа их не обнаружит. Покидал я ГМЦС с улыбкой на лице. Эх, жаль, я не увижу лицо раса Альгула, когда он увидит моё послание всему человечеству. Надо же нам перед отбытием провести тестовый запуск, чтобы обкатать технологию. Мы ролик записали. Вот перед самым перемещением на парадайс и выложим сеть. Мы собрались возле портала убежища. Сборы завершены, помещение законсервированы. Мы готовы к длительному путешествию на Землю. Мы сюда ещё обязательно вернёмся. Для этого надо всего лишь взломать портальную установку на моей родной планете. А с этим вопросом проблем не предвидится. Все необходимые коды доступа у нас есть. И, что самое важное, их не было у Криуса Прада. Так что если раз Альгул я отправил на Землю диверсантов, а мы в этом практически не сомневаемся, то разблокировать порталы на приём из галактического сообщества враги не смогут. Остался финальный штрих. Био, запускай ролик. Вслух я и все разговоры тут же стихли. Алекс вывел перед нами проекцию популярнейшего в галактическом сообществе людей информационного портала, где сейчас крутили какое-то ток-шоу. Пару минут ожидания, и картинка резко сменилась. Миллиарды людей увидели меня, экипированного средний экз, на фоне туши убитого хранителя сектора. Мои глаза полыхали насыщенной синевой, а лицо было серьёзным. Блин, знали бы все, как тяжело мне было сохранять такое выражение на физиономии. Жители галактического сообщества, к вам обращается лидер клана Защитники. Нас обвинили в том, чего мы не совершали. Вам говорят, что мы террористы, но это не так. Впрочем, верить нам или нет дело ваше. Раз защитники вам не нужны, мы покидаем галактическое сообщество людей. Мы официально заявляем, что планета под названием Земля объявляет о своей независимости. Любой, кто явится к нам с недобрыми намерениями, пожалеет об этом. Впрочем, мы всегда будем рады новым жителям, что решат переселиться. Думайте, люди. У вас есть глаза, а Всевышние Силы даровали вам разум. Всех, кого не устраивает текущее положение дел, милости просим на Землю. Очень скоро мы очистим эту планету от зоргов, и она станет столицей нового звёздного государства. Могущественного и справедливого. Тех же, кто по разным причинам не может покинуть галактическое сообщество. Призываем быть осторожными и не показывать своё истинное отношение к правящей верхушке, что узурпировало власть на Асгарде. Если вы призовёте нас на помощь, защитники вернутся и обрушат на врага весь свой гнев. Это говорю вам я, первый в галактике одарённый Абсолют. Финальным аккордом моей речи стала материализовавшаяся над головой информация. Совсем как в компьютерной игре. Есть такая функция у нейросети, и все одарённые знают, что подделать эти данные невозможно скрыть, пожалуйста, но не изменить. «Ярос, одарённый лидер клана Защитники, класс Воитель, текущий потенциал 120 эрго. Я не стал раскрывать широкой общественности свой уровень и наполнение искры. Ни к чему это. Зато пусть все знают, что я действительно абсолют. Понятное дело, раз Альгол захочет меня уничтожить ещё сильнее. Но ведь он и до моего обращения этого хотел. Так что пофиг. Пускай приходит. Крупный боевой флот будет добираться до Земли из центра галактики не меньше трёх лет. Это тебе не быстроходная прогулочная яхта. Крупнотоннажные корабли двигаются в гиперемедленно. С отдельными диверсантами, которых враг будет присылать на нашу планету, мы справимся. Ну а там придумаем, как отразить атаку. В нашем распоряжении гений биосов и возможность добывать редкие ресурсы. Кивну друзьям, и мы одновременно ступили на портал и исчезли в золотистой вспышке перехода, чтобы через мгновение очутиться за много миллиардов километров от Асгарда. Пять минут, и Алекс запустил движки нашей космической яхты. Мы возвращаемся домой.